Глава 103. Ретурнэль. Сняв с себя всё, кроме одежды, Эрнс Бояр тут же пришёл в чувство. Что я сделал? Что же я делаю? Внекон вспомнил то, о чём его заставили забыть, о тех изумрудно-зелёных глазах. Внушение? Нет, гипноз. Эрнс со злобой гляделся и к его неописуемому ужасу сразу всё осознал. Он уставился на гиганта Перед ним был отец Утравский. В голове Эрнца Бояра пронеслись разные мысли, но Сангина сумел выбрать одну из них. Он не сопротивлялся. «Я готов работать здесь целый месяц совершенно добровольно!» Слухи о том, что случилось здесь с Эмлином, давно разошлись среди Сангина Бэкланда. Эрнц Бояр понимал, что с ним сделает отец Утравский, и даже если пытаться ему противостоять, Эрнц не избежит судьбы добровольного служки. Лучше сразу сдаться и выторговать условия. По меньшей мере, мне никто не внушал верить в мать-землю. Такая мысль промелькнула в голове Эрнса. Тут он заметил в руке у Травского фонарь со странной свечой, казалось обтянутой шишковатой человеческой кожей. В неверном свете этой странной свечи зрачки Эрнса расширились. В его голове звучала только одна мысль. «Ещё одно внушение!» В этот момент тьма словно охватило его сердце. «Хорошо», — кивнув, Утравский согласился на условия Эрнса Бояра. Эмлин сдержал собственное самодовольствие и улыбку. Он смотрел на артефакты в своих руках, словно фермер на сжатое зерно. В кабинете ресторана на третьем этаже в северо-западном углу площади сгустилась тьма, а свет словно стал более тусклым. Из тьмы показались летучие мыши и быстро слились воедино. В клубах дыма появился среброволосый и алоглазый граф мистраль. После этого обстановка вернулась в норму. Его слуга, мужчина среднего возраста в тёмном деловом костюме, тут же поклонился. «Милорд, прикажете подавать на стол?» Слуга не мог сказать, прошло ли всё гладко или что-то было не так. По лицу графа ничего нельзя было понять. Слуга не посмел спрашивать. Местрель кивнул. «Да». Граф спокойно подошёл к столу, снял кольцо с призрачным камнем и уселся, ничем не показывая своих истинных чувств. как будто он ходил кормить голубей. Необычный запах, но не неприятный. Так Клейн, обедающий в кабинете рядом с кабинетом Местрали, прокомментировал снивелауский деликатес Хагис. Операция по наказанию была операцией членов клуба Таро и не требовала участия ни мистера Шута, ни мистера Мира, но учитывая незначительный опыт подобных делу у мисс Справедливости Луны и недостаток опыта в других делах, Клейн инкогнито решил посетить ресторан с невилавской кухней. Он использовал марионетку и помолился мистеру Шуту, когда сам был в туалетной комнате, чтобы подняться в мир над серым туманом. Воспользовавшись возможностью видеть вокруг верующего, Клейн мог видеть всю площадь и окрестности. Всё это время он не выпускал скипетр морского бога, готовый ударить молнией, если что-то пойдёт не так, но Клейн так ничего и не сделал. Всё прошло лучше, чем он ожидал. Клейн мог положиться на опытного мистера-звезду, но вот мисс «Справедливость», участвующая в подобных делах в первый раз, превзошла его ожидания. Она не нервничала и не паниковала. Верно. Потусторонние пути зрителей пятой последовательности куда как лучше контролируют свои эмоции, чем низшие и средние последовательности других путей. Даже если она чувствовала беспокойство, то могла справиться с ним ещё до операции при помощи своих сил. Еле заметно кивнув, Калейн продолжил пробовать другие деликатесы. Площадь за окном переполняла музыка, эколитичная смесь флейты, скрипки, аккордеоны и семиструнные гитары. Извозчик не спеша окружил вокруг площади Святого Херланда, Леонард Митчелл, готовый направиться на северный берег, взглянул на голубей в центре площади и прошептал. «Старик, что думаешь по поводу этой операции?» Стоило Леонарду погрузить Энса Байера в сон, он перелистнул страницу гримуара Леймана и активировал объятие «Ангела». Затем покинул площадь, даже не зная, что произошло дальше. Палец Зораст в его голове решил отшутиться. В четвертую эпоху была поговорка вере в могущество богов». Значит, раз операция получила одобрение мистера Шута, то нам всё удастся? Но старик не так уж много знает о клубе. Мистер Шут большую часть времени выступает наблюдателем, поэтому у нас нет такой вещи, как молчаливое одобрение. Леонард сменил тему. «Кажется, это лишь часть поговорки». Леонард не рассказывал за Зараасту о ситуации в клубе. Он сообщил лишь часть общих сведений и информировал Палеса только о том, что одобрил мистер Шут. Палес усмехнулся. «Да, вторая часть гласит «Не доверяй их благоволению». «Верь в могущество богов, но не доверяй их благоволению». Леонард уставился на бронзовую обложку. Он с завистью пробормотал. Почти запечатанный артефакт первоклассца. Более того, избавиться от его негативных эффектов очень просто. До этой операции они задумались о том, что потусторонние домены Луны и Тьмы обладают высокой устойчивостью к силам ночного кошмара или подобным действиям. Леонард планировал взять всепожжающий глад у Клина Моретти, но после обсуждения мисс Мак упомянула о гримуаре Леймана, что было лучшим вариантом. Тем самым Клейн, который изначально отвечал за обеты Ангела, дал ему на три часа все пожирающий глад. В результате были записаны полезные способности, такие как взятка, ослабление. «Это вещь рода Авраам!» Палис вздохнул. Леонард давно это знал, и или различимо кивнул, а затем спросил. «Старик, ты знаешь способ ослабить или взять под контроль негативные эффекты того артефакта, о котором я раньше упоминал? Ты называешь это простым артефактом? Да его надо запечатать!» Палец вругался на Леонарда, затем добавил. «Ты говорил, что он обладает подобием жизни. С этим легче будет справиться». Леонард почувствовал облегчение, снова выглянул из окна, он посмотрел на собор Святого Хьюрланда, отчасти напоминающий фабрику. Улица Фелпса, Северный район, окрестности собора Святого Самоэля, благотворительный фонд. Переодевшись, Одри словно обычная девушка приехала в фонд на карете извозчика. Она уже избавилась от одежды мальчушки-разносчика в заранее арендованном номере гостиницы, а номер снимал совершенно другой человек по указанию Эмлина Уэйта. Одри не имела к этому совершенно никакого отношения. Рядом со зданием фонда постоянно сновали люди, но Одри безо всяких колебаний зашла внутрь. На неё никто не обращал внимания, словно Одри существовала в каком-то другом мире, но Быстро минував холл, девушка поднялась на второй этаж и направилась к офису. Встречавшиеся ей люди словно присоединились к игре, притворяясь, что её не видят. Людям не казалось странным, почему внутри незнакомая девушка. Одри уже хотела зайти в офис, когда услышала оттуда чей-то знакомый голос. «Мисс Одри, вот сколько пожертвований собрали за эту неделю!» Не сдержавшись, Одри улыбнулась кончиками губ и, толкнув дверь, вошла внутрь. В её кабинете сотрудник фонда показывал стопку документов, а за столом сидела золотистый ретривер с очками на шее. Собака сидела в кресле и небрежно листала документы. «Не проблема!» Сотрудник взял документы и улыбнулся. «Тогда я оставлю вас, мисс Одри. За его спиной Одри едва сдерживала смех, направившись в сторону диванчика. Она, молча не отрывая собаку от чтения документов, наблюдала за тем, как сотрудник покидает кабинет. Сьюзи внимательно читала. Она опасалась сделать что-то не так, что могло повлиять на дела Одри. Через некоторое время Сьюзи озадаченно огляделась. «Одри, ты вернулась? Как ты заметила?» Встав с диванчика, Одри появилась перед глазами золотистого ретривера. Ради этой операции Одри специально договорилась со Сьюзи, а она попросила заменить её в фонде. Затем они вместе со Сьюзи загипнотизировали всех сотрудников, которые могли видеть Одри, заставив их считать, что Сьюзи — это Одри. Что до посетителей, то Одри сказала своим сотрудникам, что принимать посетителей она готова только после обеда, сигналом к снятию внушения будет колокольный звон в два часа пополудни. Увидев Одри, Сьюзи спрыгнула с кресла. «Почти два!» «Верно!» Состраив глупую рожицу, Одри направилась в лоджию и переоделась, затем при помощи способности своего артефакта сожгла маскировку. Вернувшись в кабинет и заняв кресло, Одри расслабилась. Свиде ладони девушка поджала губы. Если быть откровенным она нервничала. Но до начала операции Одри применила умиротворение, не дав себе ошибиться. Сейчас это выглядит даже забавно. Мы обсуждали компенсации пострадавшим. «Одри, хорошо сделано!» Улыбка расцвела на лице зеленоглазой, светловолосой красавицы. Одри осознала, что усвоила и значительная часть изделия, Более того, она убедилась, что артефакт «Рука ужаса» со способностью взятка очарования сочетается с гипнозом. Да, ещё я узнала, что мистера Луну зовут Эмли Дуайт. Он этого не скрывал, потому что и так должен был мне это сказать, иначе мы не достигли бы своей цели. Да-да, может быть, было бы достаточное название церкви, но это всё равно бы выдало настоящее имя. Я всё ещё нервничаю, слишком напрягалась во время гипноза. Использовала грубое определение. Одри наложила на себя умиротворение и принялась вспоминать операцию, надеясь понять, какие уроки из этого можно извлечь. «Дон, Дон!» Поразвенели колокола собора, сигнализируя, что сейчас два часа пополудни. Большая часть сотрудников фонда вздрогнули, услышав звон колокола, но продолжили работать, словно ничего и не происходило. «Дон, Дон!» Под колокольный звон Клейн, принявший облик Дуэна Дантаса, встал на балаконе дома 160 по улице Пьёклэнд, И наблюдал за домом мистера Махта. В этот момент мимо ворот его резиденции в конец улицы проехала карета. Неожиданно перед глазами Клейна появилось видение. Серая крыса смотрела в окно кареты, с сленцой наблюдая за улицей.